глава 7 отыскать нужное здание на battery драйв по указанному визитке адресу труда не составила однако прочитав надпись на фронтоне джеймс эдвардс решил что вышла какая-то накладка либо адрес липовый либо простонапросто одурачили на фронтоне было выбито управление мостов и туннелей. Но раз он все же сюда пришел, надо довести дело до конца. Может, это тип, с которым они вчера ужинали? Тайный агент, и имеет дурную привычку назначать встречи в таких вот очаровательных уголках. А что, на тайного агента он вполне тянет. Весь из себя загадочный, и рожа хитрющая, даром что каменная. Да нет, скорее всего, тот чувак просто мелкий чинуша. Небось влип в сомнительные делишки и не знают, как выпутаться. А тут ему в баре подвернулся полицейский. Он и ухватился как за спасательный круг. Отбросив сомнения, Джеймс Эдвардс вступил под сень управления мостовой туннелем. Он очутился в просторном, вытянутом в длину холле, который сразу же произвел на него неизгладимое впечатление одной деталью. Правую, если смотреть от входа в стену, занимал громадный, В дома человеческих роста вентилятор. С какой стати архитектору вздумалось засунуть сюда эту штуковину? Было совершенно непонятно. В дальнем конце холла виднелась дверь лифта. Под решеткой вентилятора на складном металлическом стульчике сидел пожилой мужчина. Судя по всему, это был сторож. Охранником он быть не мог, возраст не тот. Да и комплекция оставляла желать лучшего. Похоже, в управлении мостовой туннели туговато с деньгами. Мало того, что посадили в уходы этакую развалину, так даже и на стол не расщедрились. Старик держал в руках комикс. Джеймс чуть присел и вгляделся в название на обложке. Люди в черном. Услышав шаги, эхом отдавшиеся под высоким потолком, сторож поднял голову. «Вы кому?» – спросил он у Эдвардса. «Мне дали визитную карточку», — коротко и туманно ответил Джеймс, чувствуя себя полным идиотом. «Лифт прямо», — и старик вновь углубился в чтение. Эдвардс пожал плечами и направился к лифту. В кабине оказалась одна единственная кнопка. Нажав ее, он в который уже раз уставился на визитку. «Знать бы, что все это означает. Неужели нельзя было объяснить по-человечески?» Лифт остановился, и дверь открылась. Но открылась она у Эдвардса за спиной. Джеймс резко обернулся, безуспешно стараясь справиться с нарастающим раздражением. Но у них тут и порядочки, предупреждать надо. За дверью помещалась комната, посреди которой возле круглого белого столика стоял плотного сложения э, мужчина с бородкой а-ля Гарри Гаррисон в черном костюме и белой рубашке с черным галстуком. Наряд был точь-в-точь, точь, как у того хмыря, который всучил Эдвардсу визитку. Иначе они эти костюмы закупили оптом на распродаже. «Вы опоздали», — сурово сказал бородатый. «Садитесь». Джеймс огляделся. Устины выстроились в ряд семь кресел с высокими полукруглыми спинками, полого переходившими в некое подобие балдахина над головой сидящего. Из-за этих спинок кресла сильно смахивали на громадные птичьи яйца, в которых кому-то вздумалось продолбить сбоку скорлупу и вбить туда сиденье Одно кресло пустовало. Остальные шесть занимали ребята в военной форме, глядившие на Эдвардса не то чтобы с осуждением, а с характерным для вояк презрением к штатским. Шпак он и есть шпак, что с него возьмешь? Джеймс подавил желание показать язык и опустился в седьмое кресло. «Меня зовут Зетт», — представился бородатый. Сегодня здесь собрались лучшие из лучших. Морская пехота, ВВС, рейнджеры, полиция Нью-Йорка. Мы выберем кого-то одного. Вам предстоит пройти ряд простых тестов на координацию, наблюдательность, выносливость. Я вижу, вы хотите о чем-то спросить? В точку отозвался Эдвардс, уже с минуты тянувши руку. Я что-то не пойму, зачем вообще нас здесь собрали? Бояка, занимавший кресло по соседству с Джейнсом, скинул руку. Эдвард споморщился. «Прямо как в школе. Я, я, я знаю. Спросите меня...» «Пожалуйста, сынок», — милостиво кивнул Зетт. «Лейтенант Джейк Дженсен, сэр», — толжил солдатик, вскакивая с кресла. «Академия Вестпойнт, отличник учебы. Нас собрали потому, что он требуется лучший из лучших, сэр». z утвердительно кивнул. Солдатик искоса поглядел на Эдвардса и сел на место. Джеймс рассмеялся. Он догадался, что его смех неуместен, но не мог с собой совладать. Зет посмотрел на него так, как хозяин смотрит на домашнего любимца, сделавшего лужу на корике в прихожей. «Что смешного, Эдвардс?» да это, ты это тоже капитан Америка. Лучший из лучших, сэр!» передразнил Джеймс. «Ричник учебы. Не знает, в чем дело и радуется коту в мешке». Ответа просто не знаю. Разве не забавно? Судя по сурово безжизненным физиономиям вояк, им происходящее забавным не казалось. Но, конечно, откуда в этих обормотах чувство юмора? Таким только флаг в руки да вперед, под барабан с голыми руками на танке. Слыв в погонах. Зедд заломил бровь и бросил взгляд через плечо на зеркальное стекло в стене напротив ряда кресел. Видимо, за этим стеклом находился некто, чье мнение тоже имело значение для определения победителя. Потом он снова посмотрел на Эдвардса и произнес. «Хорошо, господа, приступим». Как выяснилось, на каждом кресле лежала анкета с вопросами, и эту анкету требовалось заполнить. Эдвардс попытался было писать на колени, но быстро понял, что ни к чему хорошему это не приведет. Ручка то и дело прокалывала бумагу, вместо более-менее ровных строк получались каракули. Некоторое время он понаблюдал за бравыми вояками, мужественно преодолевавшими трудности, кто писал, держа анкету на весу, кто пытался пристроить ее на внутреннюю поверхность кресла яйца. Потом взгляд Джеймса упал на столик посреди комнаты. Джеймс решил плюнуть на условности, поднялся, в развалочку подошел к столику, примерился и поволок его к своему креслу. Стулик оказался на редкость тяжелым, и комната огласилась омерзительным скрежетом. Не обращая внимание на вояк, которые смотрели на него как мышь на крупу, авто они наверняка завидовали его блистательной наглости. Эдвардс потащил столик к креслу, уселся, положил анкету и прокомментировал. «Так удобнее». Надо сказать, вопросы в анкете были придурацкие. Чего стоил, к примеру, такой? Когда вы подставляете ложку под струю воды из крана, в каком случае брызги разлетятся дальше? А. Если держать ложку выемкой вверх, или Б. Если держать ложку выемкой вниз? Другой вопрос представлял собой целую историю. Мистер Уайт водит поезда. У мистера Ли есть собака. Мисс Джонс не ходит в церковь по воскресеньям. Мистер Чин живет по соседству с миссис МакГроу. И так далее. А узнать составители анкеты хотели следующее. Кому принадлежит зебра? Джеймс перечитал следующий текст. а зебре там не было ни слова. Что за дребеди? Ему вдруг привиделось, словно наяву, как он шагает по центральному парку, ведя за собой в поводу зебру. Брррр, от таких вопросиков немудрено свихнуться. Когда с анкетами было покончено, все семеро кандидатов неизвестно на что перешли вслед за Зетом в другое помещение, где им выдали оружие – стандартные армейские пистолеты. Едва кандидаты вооружились, завылась сирена, лампы под потолком погасли, зато вспыхнули другие в глубине комнаты. От них исходил голубоватый свет, режущий глаза. Откуда ни возьмись, в дальнем конце помещения возникла орава гнусных тварей, судя по их виду, лелеявших самые кровожадные намерения. Пучеглазые чудища с разъянутыми пастями стремительно надвигались на кандидатов. Тир, догадался Эдвардс. Эдвардс, подумали, гнусные твари. Как ни странно, в компанию чудищ затесалась и маленькая девочка с книжками под мышкой. Вояки принялись палить навскидку. через на секунду замер, потом тоже выстрелил, и в этот момент сирена смолкла и зажглись лампы под потолком. «Эдвардс, почему вы промедлили?» спросил от двери Зет. «Я выбирал цель» честно ответил Джеймс. Вояки переглянулись. На их лицах ясно читалось. «Пиши, пропала парень. В бою не выбирают, в бою стреляют». Зет нажал кнопку на пульте дистанционного управления, и мишени, а все эти кучеглазые чудища были мишенями, плана подъехали ближе. «Позвольте узнать, почему вы застрелили малютку Тиффани?» поинтересовался он, указывая на девочку. Лоб манекена украшало круглое отверстие, пуля прошла насквозь. Она единственная выглядела подозрительной, сэр. Кто-то из вояк громко хмыкнул. «Почему вы так решили?» «Сперва я взял на мушку то чудище на фонарном столбе», начал Джеймс. «Но когда присмотрелся, понял, что она просто делает гимнастику». Не думаю, что мне бы понравилось, если бы меня ухлопали на вилотренажере. Потом присмотрелся вон к тому, с пастью нараспашку. У него в лапе носовой платок, значит, он не скалится, а чихает. А это не запрещено. И тут я увидел крошку Тиффани и подумал, что делает маленькая девочка в толпе монстров и зачем ей учебник по квантовой физике? На вид Тиффани лет восемь, рановато будет квантовую физику зубрить. Выходит, она не так им кажется и наверняка замыслила недоброе. А вообще не допытывайтесь, это просто чутье полицейского. Зедд криво усмехнулся и покачал головой. «Мне что, извиниться перед ней?» — невинно осведомился Эдвардс. Ничего не ответив, Зеддд вышел из комнаты. Пока кандидаты оживленно обсуждали промежуточные результаты, кто и в кого сколько пуль всадил, Зед присоединился к Кею, наблюдавшему за семеркой претендентов сквозь матовое стекло. «Парень слишком независим», — сказал он. «Я тоже», — откликнулся Кей. «Зато он выбрал нужную цель, а твои герои уложили безобидная травоядное до щенка, который всего лишь хотел поиграть. И потом...» Он догнал цифалопоида, а это чего-нибудь достоин. «Надеюсь, ты все продумал», — бросил Зет через плечо. Кей молча проводил его взглядом. «Господа, поздравляю с успехом», — произнес Зет, вернувшись в ту комнату, где его дожидались кандидаты. «Никто из вас не посрамил чести ваших подразделений. Прошу за мной. Осталось проверить ваше зрение». Эдвардс вышел из комнаты последним. «Эй, сынок!» – окликнул его знакомый голос. «Не спеши!» Стену коридора подпирал тот самый Тип, который накануне вечером сунул ему визитку. В руках Тип держал какую-то папку. «Слушай, что это за шарага?» – раздраженно спросил Эдвардс. Тип вручил ему папку и двинулся прочь. воле неволей Джеймсу пришлось последовать за ним. «Меня зовут Кейт. Что касается Шараги, в середине 50-х годов было организовано небольшое агентство с целью установления контактов с инопланетянами. Они прошли мимо открытой двери, из которой донесся голос Зетта. Сейчас проведем обследование глазного дна. Джеймс успел заметить в руках у Зетта серебристую палочку. Серебристую волшебную палочку. Все сочли затею шуткой. Все, кроме пришельцев. Контакт состоялся в начале 60-х, недалеко от Нью-Йорка, продолжал Кей. Подойди, что-то сверкнуло. Джеймс попытался обернуться, но Кей ему не позволил. В ту ночь нас было девять. Семь агентов, астроном и юнец, который нес цветы возлюбленной и забрел не туда. «Ага!» Воскликнул Эдвардс, раскрывший папку и теперь изучавший вложенные в нее фотографии. «Получается, вы запаслись букетом для этого верзилы». На снимке какой-то мальчик дарил цветы скелетоподобному существу ростом около трех метров. «Нам сюда». кейс свернул в боковой коридор. «Это были галактические беженцы. Они предложили объявить Землю территорий, открытой для эмиграции. Что-то вроде Звездной Швейцарии». «Угу». Мы скрыли все следы их приземления». Джеймс Кивал, продолжая перелистывать фотографии. Внезапно он застыл, как вкопанный. На снимке был запечатлен Квинс, вернее, та его часть, где проводилась всемирная выставка. Две высоких ажурных башенки, увенченных. «Так это что, летающие тарелки? А выставку затеяли для отвода глаз?» «А кто в здравом уме и твердой памяти станет устраивать всемирную выставку в Квинсе?» — хмыкнул Кей. А «Вот, в общем, с тех пор инопланетяне пребывают и пребывают и тайно живут среди нас». «Прости, Кей. Не думай, что я хочу сменить тему, но когда ты последний раз проверялся у психоаналитика?» «Пару месяцев назад. Мы обязаны проходить проверку дважды в год. У нас с этим строго». «Лучше запишись еще разок». Эдвардс принялся оглядываться, что-то высматривая. «Передай Зетту, что я отлично провел время. Огромное спасибо за все». Он отдал Кию папку с фотографиями. «Где тут у вас выход?» «Как знаешь, — проговорил Кей. «Может, чашечку кофе?» «Благодарю, не стоит», — с издевкой в голосе ответил Эдвардс. Словно не расслышав, Кер распахнул дверь, возле которой они остановились, и шагнул в комнату. Джеймс машинально посмотрел ему вслед, да так и остался стоять с разинутым ртом. Помещение оказалось к кухне. На столе рядом с кофеваркой важно восседали двое диковинных существ, ростом по пояс взрослому человеку. Два их собрата суетились у стола, оживленно размахивая щупальцами. Больше всего эти красавчики смахивали на морковки. Как настроение справился Кей, подставляя пластиковый стаканчик. одной из существ налило ему кофе. Морковки возбужденно загалдели. «Сливки только порошковые, терпеть их не могу. Но как, осваивайтесь?» Ответом ему было дружное мычание, надо полагать, выражавшее удовлетворение. «Ты в самом деле не хочешь?» поинтересовался Кей, выходя обратно в коридор. Он невозмутимо повешивал ложечкой дымящийся кофе. У него за спиной ходячие морковки продолжали прерванный разговор. «Видали, какие буфера у той тёлки из бухгалтерии? Да что буфера, ты на задницу посмотри!» Эдвард судорожно сглотнул. «Пожалуй, он не отказался бы сейчас от чего-нибудь покрепче морковкиного кофе.